чтобы нашли, наконец, убийцу и выяснили, что мы ни в чем не виноваты. Он поднял стакан и залпом выпил. Рауф тоже выпил содержимое стакана полностью. Женщины отпили по-разному. Дронго чуть пригубил. В далеке над городом, расположенным над отвесным мысом, взрывались и рассыпались гроздья салюта. «Сегодня у турок какой-то национальный праздник», — вспомнил Олег. «Идемте на балкон».